Проект «Россия», книга 3, часть 4, глава 6. «Подмога». Язычники считали императора божеством. По их логике получалось, если божество сказало, что нужно принимать христианство, креститься, значит так и нужно делать, не думая, что думать, если верховный жрец велел. Сознавая невозможность всех дотянуть до понимания христианства, Власть ищет замену языческой традиции в приемлемом для народа формате. Не человека тянуть к церкви, а наоборот, гнуть церковь под человека. Учения упрощают до уровня понятного населения. Появляются технологии, призванные облегчить язычникам переход в христианство. Население Византии из поколения в поколение впитывало пышность языческих обрядов, разворачивающихся вокруг видимых образов. Чтобы представить уровень пышности и наэлектризованность атмосферы, держим в голове. По особым случаям жертву приносили даже людей. Известны случаи, когда император приносил в жертву детей своей элиты. Язычники привыкли молиться о своих нуждах конкретному и видимому божеству, иметь конкретного покровителя всякой деятельности. Народ не мог и не хотел менять привычки. Людям нужны были видимые образы, которым они могли бы молиться о хорошем урожае, удачном замужестве, быстром исцелении и прочее. Языческое многобожие связано именно с этой особенностью. Возникает серьезная проблема. Христианский Бог, в ветхие времена еще не раскрывшиеся в виде троицы, прямо говорит «Не сотвори себе кумира, твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день. когда говорил к вам Господь на Хариве среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Второзаконие 4:15-16. Показательно отношение Моисея к скрижалям, написанным самим Богом. Он разбил их, когда увидел соплеменников, пляшущих вокруг тельца. Скрижали было ли дело Божие и письмена Начертанные на скрижалях были письмена Божии. Исход 32.16 Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей и разбил их под горой. Исход 32.19 Этим примером Моисей как бы демонстрирует, никакая тварь, даже сотворенная непосредственно Богом, не подлежит обожествлению. Вся Библия. Пронизана мыслью о невозможности человека передать образ Бога в зримом изображении. «Итак, кому уботобите вы Бога и какое подобие найдете Ему?» Исайя 40, 18. Но языческое начало берет верх. Человек стремится видеть образ поклонения, даже когда это невозможно. Византия понимает, если не дать народу видимый образ, возникает проблема. Начинается поиск выхода из ситуации. Логика рассуждения примерно следующая. Христианство описывает Бога словами. Если так, почему его нельзя описать линиями и формами? Если Бог словами выражается как непостижимый, получается, его можно выразить как абстракцию красками и скульптурой. Похоже, логика в этом есть, и она получает дополнительный аргумент в виде авторитета императора. Не забываем, император мог тогда по своему усмотрению вносить новые традиции, трактовать вероучительные моменты, порой не создавая соборов. С позиции христианства это неприемлемо, когда один человек, будь он хоть кто, в том числе император, определяет истину. Но в Византии сложилась именно такая практика. Император единолично мог ввести поклонение иконам, а мог и запретить. Задача подданных сводилась к исполнению воли власти, а не к ее оценке. Официально считалось, император своим обожествленным разумением проникал в суть вещей и принимал правильные решения. Узаконивание видимых образов рождает аллегорические образы, продукты человеческой фантазии. Сегодня они присутствуют в христианских храмах в виде фресок, картин и скульптур. Католические храмы украшены фантастическими скульптурами-чудовищами. Православные храмы расписаны животными с человеческими головами и иными аллегорическими изображениями, плюс реалистичными человеческими лицами и фигурами. Со временем абстрактные образы становятся К Пятому шестому веку изображения Бога и святых обретают черты портретной живописи. Все это причудливо смешивается с фантастическими образами, оставшимися от попыток аллегорически изобразить Бога. По задумке у человека, глядящего на это, должны появляться мысли о Боге. Развивается пышность обряда и разные действия, которые в сочетании с видимыми изображениями образуют картину, понятную народу. Создание видимых образов увеличивает приток христиан в церковь, но проходит время и обнажаются тревожные тенденции. К VII веку император Лев III обеспокоен. Если политика язычивания христианства продолжится, уйдет суть учения. Все сведется к выполнению традиций и соблюдению обрядов. В начале VIII века император запрещает почитание икон. Следующий император Константин V находит опасения предшественника верными. Чтобы увековечить запрет на почитание икон, в 754 году он созывает седьмой Вселенский собор, где официально запрещает почитание всякого сделанного руками образа. Под решением собора 330 епископов ставят свои подписи. Император визирует документ, и с этого момента он получает статус «Абсолютной истины». Если подойти к этому факту с предложенной нами технологией отделения ракушек от церкви, Мы увидим первоисточник этой информации и найдем его человеческим. Ни у одного человека не было откровения по этому поводу. Это было мнение людей. Умное в духе времени, но все равно людей, то есть потенциально ошибочное. Обратите внимание, мы не говорим точно ошибочное, как в свое время заявили протестанты. Мы говорим, никакой человек не может претендовать на безошибочность, то есть любое его мнение потенциально может содержать ошибку. Запрет собора на почитание икон действует 33 года. Как и следовало ожидать, начинается отток населения в язычество. Империи вновь угрожает опасность, на этот раз с другой стороны. Чтобы остановить процесс, императрица Ирина собирает новый Вселенский собор, на котором отменяется решение предыдущего собора, лишая его статуса седьмого Вселенского. Императорским указом, Предписывается считать Седьмым Собором не Собор 754 года, запретивший почитание икон, а Собор 787 года, узаконивший почитание икон, Никейский Собор. Возврат почитания икон разворачивает процесс в обратную сторону. Народные массы снова переходят в христианство. Старая опасность, с которой боролся император Лев III и его продолжатели, возвращается... За 26 лет христианство приобретает опасные черты язычества. Эту проблему осмысливает император Лев V. Своим указом он отменяет указ императрицы Ирины и предписывает считать законным Седьмым Вселенским собором 754 года, а Никейский собор 787 года лишается статуса Седьмого Вселенского. Этот запрет длится почти 100 лет. В народе снова падает популярность христианства. Чтобы исправить ситуацию, в 843 году императрица Феодора отменяет указ императора Льва V и повелевает считать седьмым вселенским Никейский собор. Собор 754 года в очередной раз лишает статуса седьмого вселенского. Решения неправильного собора отменяются и признаются еретическими. Каждый указ императора и каждое решение собора записывалось и хранилось. При смене приоритетов тщательное хранение позволяло тщательно уничтожить неправильное решение и в очередной раз зафиксировать правильное. В итоге мы никогда не узнаем блестящей логики проигравшей стороны, но мы можем проникнуть в суть вещей, исходя из целей ключевых игроков. Если главной фигурой был император, а его высшей целью сохранения империи, из этого выстраивается логика. В какую риторику упаковывалось решение императора вопрос десятый. Можно не сомневаться, когда в 754 году 330 иерархов подписывали решение о признании и почитании икон идолопоклонничеством, под это была подведена мощная богословская и философская база. Когда в 787 году было принято обратное решение, под которым подписалось аналогичное количество иерархов, можно не сомневаться в мощности богословских оснований. Законники... К тому времени наполнившие церковь одинаково качественно доказывали как одно мнение императора, так и другое противоположное. Они назначали еретиком того, на кого указывала власть. При таком способе понимания истины появляется множество людей, признающих вслед за императором то одну истину, то ей противоположную. С этого момента на вопрос, что есть истина, отвечают во дворце. Здесь корни позиционирования любой власти от Бога. Христианизация по государственной разнарядке становится проблемой, которая, как ни поворачивай, все равно оказывается колючкой вверх. Можно не сомневаться, политическая оппозиция того времени использовала это для достижения своих целей. Вне всякого сомнения были те, для кого устоять в истине было важнее, чем принять сторону императора. Многие не меняли своего мнения только потому, что его менял император. Но мы никогда не узнаем их имен, потому что по официальной версии все решения соборов принимались единогласно. Вопрос об иконах предвосхитил Вестфальское правило «Чья власть, того и вера?» Первые озвученные в 1648 году во время подписания Вестфальского мира, положив конец борьбе католиков с протестантами. Его суть – население должно исповедовать ту религию, какой придерживается правитель. В Византии Вестфальское правило действовало задолго до 17 века. Многие императоры и священники имели искреннюю христианскую веру и хотели, чтобы верили их подданные паству. Они пытались совместить свой человеческий и политический долг с требованиями веры и достигали этой цели легитимными с их точки зрения инструментами. Была ли в этом воля Бога или это набор человеческих ошибок мы не узнаем. Но По плодам их узнаете их. Матфей 7,16. Если церковь стоит, дает святых и хранит истину, значит она приносит добрый плод. Попробуем отделить божественную информацию человеческой, например, иконы. Откуда информация, что они от Бога? На эту тему нет откровения. Официально утверждается эта информация от Бога, но если копнуть глубже, мы не найдем божественного первоисточника. Равно как не найдем откровения по поводу купания в проруби на крещение. Но народ окунается, и это круто. Как быть? Преодолеть трудные ситуации можно через вопрос, способствуют ли иконы ношение креста, исполнение обрядов и прочее приходу человека ко Христу. Ответ однозначный, способствует. Если так, иконы нужно не отрицать, как это сделали протестанты, а понимать, как помощь слабому человеку. Первый источник икон имеет человеческое начало. решения государственной власти, но относиться к этому нужно как к благу. Дополнительным фактом в пользу икон было то, что Христос был реальной личностью, видимой своими современниками. Если так, теоретически они могли запечатлеть его образ, нарисовать. Это серьезный аргумент в пользу икон. Некоторые, подобно протестантам, могут для себя решить, все, что не от Бога, можно не соблюдать. И на этом основании перестать выполнять обряды, посещать храм, молиться, почитать иконы и прочее. Если вы перестали выполнять все, что предписано к выполнению, значит вы или святой и вам не нужны костыли, или вы лицемер и лентяй. Третий вариант – вам было откровение не выполнять обряд.